11. «Ну так все-таки, куда мы идем, Дэш?» – спросила Скуталу, прыгая вокруг Пегаса, пока не шли по Паневилю. Дэш попросила ее сходить с ней по очень важному делу, но так и не сказала, по какому именно. Рейнбоу Дэш сердечно ей улыбнулась. Скуталу радовалась и смеялась весь день напролет, чего Пегас раньше никогда не замечала. До сегодняшнего дня она улыбалась только тогда, когда требовала того ситуация и практически никогда искренне. Это заставляло Дэш чувствовать за себя гордость. В конце концов, она была единственной, кто так обрадовал Скуталу. «Ты увидишь, когда мы придем, Скут!» – подразнивая ее, ответила Дэш. «Ну уж поверь, в этом нет ничего интересного. Всего-то нужно забрать пару бумаг». «Если бы было так, то ты бы меня не взяла», — не унывая заметила Скуталу. «Но это касается тебя. Джек сказала, что я должна это сделать. В любом случае, с тобой это будет проще», — сказала Дэш. Она чувствовала, что действительно повзрослела. У нее появилось ощущение долга, ответственности. Это было странное, но приятное чувство. «Бумаги обо мне», — повторила Скуталу, все ломая голову над значением этих слов. «Видимо, мы идем не в парк аттракционов». «В поневиле рассмеялась Дэш, как будто это была совершенно нелепая идея. «Нет уж, он здесь никакой». «Если ты хочешь покататься на настоящих аттракционах, то нам придется слетать в Клаудсдейл. Радужный спуск и громовой поток тебя уж точно не разочаруют». «Я о них только слышала», — уныло сказала Скуталу. «Но я ведь никак не смогу туда попасть. Пока не сможешь», — подбодрила ее Дэш. «Но у меня есть идея. Когда ты научишься летать, то мы можем отпраздновать это там, в Клаудсдейле». Только ты и я». Услышав это, Пегаска закивала, будучи настолько же радостной, какой была и Рейнбоу Дэш, когда совершила радужный удар. Она вновь начала подпрыгивать и хлопать крыльями в воздухе. Пегас еле сдерживала хихиканье, смотря на восторженную скуталу. «Опа, вот мы и пришли», остановилась Дэш у одного из зданий. Скуталу перестала прыгать и посмотрела на деревянную вывеску, висевшую на двери. Она даже не знала, как отреагировать на слова «Агентство по усыновлению», только посмотрела на Дэш взволнованными глазами. Рейнбоу Дэш казалась и не заметила чувства Пегаски. Она лишь улыбнулась ей, вошла внутрь и пригласила ту кивком головы. Скуталу было очень неловко, она не знала о том, что именно может произойти внутри, ведь Дэш еще не знала об инциденте с доктором Хортвелдом и о том, как она избежала сиротского приюта, но Пегаска все равно решила ничего не говорить об этом и просто проследовала за Дэш, глотнув комок в горле и решив держаться к ней как можно близко. Внутри здания оказался абсолютно обычный зал, какой можно увидеть в любом правительственном учреждении, и обставлен он был довольно скромно – большой стол, за которым сидел секретарь. В данном случае это была светло-фиолетовая кобылка, несколько стульев по периметру, на которых можно посидеть и полистать журналы, ожидая своей очереди. Они, кстати, лежали на столе в полном беспорядке, поскольку ни один пони не клал на их место после прочтения. Ну и, конечно же, не обошлось без пары растений. «Я могу вам чем-то помочь?» спросила секретарь с карандашом в зубах, не отрываясь от разгадывания кроссворда. «Да». «Я хотела бы удочерить вот эту кобылку», — ответила Дэш. Скуталу подняла глаза, широко улыбнулась ей и в конце концов окончательно понимая, зачем они сюда пришли. «Действительно?» — без особого интереса спросила секретарь, все же отрываясь от кроссворда и кладя карандаш. «Вы же понимаете, что не можете просто так взять ее и удочерить. Во-первых, нам нужно ваше обоюдное согласие». «Знаю, знаю, мы обе готовы, так ведь, Скут?» Конечно, радостно отозвалась Куталу, махая хвостом из стороны в сторону. «Очень хорошо», — сказала кобылка. После этого она полезла под стол в поисках чего-то. В конце концов, оттуда были вынуты несколько бумаг, которые та разложила перед собой и вновь взяла карандаш в зубы. «Тогда мне нужны ваши имена!» «Рейнбоу Dash, ответила Пегас, указывая на себя, — После этого она переместила копыта на плечо своей подопечной. А это Скуталу. Услышав это, пони за столом вздрогнула. Перестав писать, она посмотрела на Дэш поверх бумаги, явно удивленная этим именем. Скуталу еще раз глотнула комок, в то время как Рейнбоу даже и не заметила всего этого». Кобылка даже слегка привстала, чтобы внимательно рассмотреть пегаску, которая только и смогла, что слабо улыбнуться, да помахать ей копытом. Хм, похоже, возникла небольшая проблема. Подождите здесь, я быстро». «Подождать?» — со своим фирменным нетерпением переспросила Дэш. «И сколько же?» Но не больше минут десяти, ответила та с улыбкой. «Если хотите, можете пока попить кофе или какао». «Замечательно! Видимо, нам придется немного подождать». Обратилась Дэш к Скуталу с широкой улыбкой. Услышав это, кобылка развернулась и вышла через дверь позади стола. Судя по тоннам бумаги, там был архив. Скуталу проводила ее встревоженным взглядом, после чего обратила внимание на Дэш, которая уже заказывала экспресса, давя на кнопки кофемашины. Осторожными шагами, будто за ней наблюдая, она подошла к Пегасу и похлопала ее по боку, привлекая внимание. «Что такое Скут?» Опять не замечая странного поведения Скуталу, спросила она. «Хочешь чашечку какао?» Не отвечая на вопрос, Скуталу попросила, нервно оглядываясь на дверь, через которую вышла кобылка. «Дэш, давай уйдем!» Та была несколько удивлена этой просьбой и, наконец-то, обратила внимание на взволнованность Скуталу. Залпом выпив экспресса, она поставила чашку на столик и сказала. «Ну мы не можем просто так уйти. Нам просто нужно заполнить эти бумаги, чтобы тебя официально удочерить». «Да кому нужна эта официальность?» Неубедительно попыталась выкрутиться скута с еще более неубедительной усмешкой. «Слишком много мороки. Давай просто жить вместе, да и все. Кто узнает?» Дэш глубоко задумалась. В это время секретарь вернулась с милой улыбкой на лице. Она была искренней, так что Пегас никак не могла понять, почему Скуталу нервничает. Хотя Дэш еще ничего не знала о прошлом своей подопечной, а по логике она должна была попасть в приют, так что нет ничего странного в таком поведении Скуталу. Но все же что-то не давало Пегасу покоя. Скуталу. Тихо спросила она. «Есть то, что я должна знать. Нету такого!» – потрясла головой Пегаска и слегка подтолкнула Дэш. «Давай уйдем отсюда!» «Скуталу» – вздохнула Дэш. От ее неодобрительного взгляда Пегаска как будто бы сжалась. «Серьезно, что происходит?» «Ты обещала, что расскажешь мне все о своем прошлом, и сейчас мы здесь, происходит что-то странное, а ты молчишь. Тебе не хочется говорить мне об этом?» Скуталу закусила нижнюю губу, понимая, что расстроила Рейнбоу Дэш и посмотрела на нее грустным, извиняющимся лицом. «Прости меня, Дэш. Честно, я бы хотела рассказать тебе об этом, но не сейчас. Чуть попозже». Просто давай уйдем. Пока Дэш, сочувствующе, смотрела на Пегаску, размышляя над тем, что же сказать дальше. Дверь в агентство распахнулась, и внутрь буквально влетел жеребец с густыми белыми усами и выцветшим коричневым пальто. Она узнала в нем доктора Хортвелда. Он не раз лечил ее после неудачных трюков, но Пегаска, увидев его, широко открыла глаза и в испуге спряталась за Рейнбоу. <с2> Где она? «Задыхающимся голосом спросил доктор. Очевидно, он очень быстро бежал до агентства. Кобылка указала на Рейнбоу Дэши на Пегаску, которая пряталась за ней. Хортвелд засиял, увидев Скуталу. Это только подтвердило догадки Дэша о том, что что-то произошло между ними. Что-то, чего Скуталу не хотела. Доктор подбежал к Дэш и, будто бы не замечая ее, нагнулся, чтобы посмотреть Пегаске в глаза». «Как я рад, что я нашел тебя, Скуталу!» Облегченно выдохнул он. «Я бы не простил себя, если бы что-нибудь с тобой случилось!» Вставила последнее слово Скуталу. Она стояла позади Рэйнбоу даешь спиной к нему. «Я удивлена, что ты вообще помнишь обо мне! Я же в конце концов просто мусор!» Еще один вдох сорвался с губ доктора. Но в этот раз не облегчение, а печали. Дэш посмотрела на него внимательнее, хотя он до сих пор не замечал ее. Хортвелд, обычно такой представительный, сейчас тяжело дышал и был весь в мыле. Глаза же его выражали глубокую грусть. Не оставалось никаких сомнений в том, что он сделал Скуталу больно, хотя Дэш не могла представить себе этого. «Ты до сих пор ненавидишь меня?» – спросил он, садясь на стул. «Я не могу винить тебя. Слишком тяжело было это испытание. Я просто рад, что ты цела и невредима». Дэш посмотрела на Скуталу позади нее, чтобы увидеть ее реакцию на эти добрые слова. Но та и ухо мне повела. Ей действительно было больно. И это была та боль, от которой невозможно избавиться. Все, что сказал доктор, никак ее не затронуло. поэтому Дэш решила пока не вмешиваться и подождать. Скуталу медленно продолжил доктор, тщетно подбирая слова. «Я не прошу тебя понять, почему мне пришлось поступить именно так, а не иначе. Но, пожалуйста, пойми, что мне никогда бы и в голову не пришло как-либо ранить тебя или обидеть. Нет, Коперболт был не просто пациентом. «Я не смогу забыть, сколько бы ни пытался. Не смогу забыть и тебя, Скуталу, но...» «Я просто не мог взять тебя, потому что ты никогда не была бы счастлива. Я всегда в разъездах. Вот почему у меня никого нет, несмотря на возраст. Вот почему я не взял тебя. Чтобы позволить тебе быть счастливой, в зале повисла тишина». Её прервал только кашель пони за стойкой. Дэш внимательно слушала доктора, и у нее появились некоторые догадки насчет того, что же именно произошло. А также она узнала имя – Коперболд. Если ее предположение было верно, то мать Скуталу была замечательной пони. «Мне все равно». В конце концов сказала Скуталу злым, тихим голосом. Все трое взрослые посмотрели на нее, ожидая дальнейших слов. «Ты бросил меня одну. Ты бросил меня, будто я была лишь ненужной игрушкой. Хорошо, что ты не просишь меня понять, поскольку я не смогу и не буду пытаться. Я не хочу понимать, как ты мог просто так взять и предать меня». С этими словами Пегаска встала и посмотрела прямо в глаза доктору. Слезы злости текли по ее щекам и капали на пол. Хортвелл встал, готовый к удару, но он не последовал. Вместо этого Скуталу повернула голову и посмотрела на Дэш, все еще стоящую рядом. Та обратила внимание на этот взгляд и пододвинулась ближе к Пегаске, чтобы та успокоилась». «Но теперь у тебя не получится меня бросить», — сказала та, слабо улыбаясь и обнимая за ногу Пегаса. «Рейнбоу Дэш и я будем жить вместе, несмотря на то, что ты скажешь». Доктор, наконец, обратил внимание на Дэш, которая вытянула крыло, чтобы укрыть Пегаску. На секунду он удивился, но потом тепло улыбнулся мысли, что Скуталу теперь не одна. «Правда? Я очень счастлив». Все это еще больше запутало Дэш. Хортвелд счастлив, Скуталу счастлива, она сама счастлива, и даже кобылка за стойкой казалась счастливой. Видимо, ее тронуло происходящее. Но ведь Пегаска до сих пор ненавидела доброго доктора. Это доказывало то, что что-то все равно не так. Поэтому Дэш решила расставить все точки над «и». «Скажи, Скут», — сказала она, складывая обратно крыло. «Как тебе идея пройтись пока что по городу? Может быть, даже будет лучше, если ты пойдешь домой?» «Почему?» — в смятении спросила Скуталу. «Мне нужно поговорить с доктором наедине», — ухмыльнулась Дэш, показывая, что она все разрешит. «Я скоро вернусь и встречу тебя у дома, хорошо?» Скуталу улыбнулась и кивнула радостная, что Дэш примет ее битву. Это то, чего она всегда хотела от родителей, но Коперболд чисто физически не могла этого сделать. Отпустив ногу Пегаса, она пулей вылетела из здания. «Я никогда не ожидал того, что именно вы ее приютите, мисс Дэш», – начал жеребец с улыбкой. «Но вы немного похожи на ее мать. Ага, ага». «Слушай, док», – неловко сказала Рейнбоу, проводя копытом по гриве в раздумье. «Я ничего не имею против тебя, но я вижу, что у вас что-то произошло со Скуталу, поэтому мне не хочется вести с тобой настолько дружескую беседу». «Понятно», – согласился доктор. «Лучше, если Скуталу будет доверять Рейнбоу Дэш». «Так о чем вы хотели поговорить?» Пегас посмотрела на потолок, думая, о чем же его спросить – В конце концов, она подошла чуть ближе, чтобы стоять прямо напротив него и заявила очень серьезным и решительным тоном. «Я хочу, чтобы вы рассказали мне все!» 12-я Казалось, что комната, в которой остались Дэш и Хортвелд, как будто давила на них, ожидая, что же будет сказано дальше. Внешне Пегас не выражала никаких эмоций, но внутри у нее был целый поток чувств. Она, конечно, догадывалась о том, что произошло, но все же она не была готова услышать всю правду целиком. Доктор оказался очень терпеливым пони. Он спокойно ждал, пока Дэш обдумает его слова, сложит вместе кусочки головоломки и вынесет свое решение, каким бы оно ни было. «Подожди», — попросила Дэш, опуская голову и потирая подбородок, чтобы собраться с мыслями. «Итак, ты знал о том, что отец Куталу ушел, так ведь?» «Знал», — кивнул тот. «И хотя ты знал, что она почти никому не доверяет, ты все равно стал...» э, «Повтори-ка?» «Приёмным отцом?» – начала Дэш-допрос, поднимая голову. «Да, именно так», – Еще раз кивнул доктор. «Я был одним из тех немногих, кому она доверяла. Может быть, потому что я знал о ее жизни больше, чем кто-либо другой? Ага, я не разбираюсь в этой вашей психологии», – продолжила она. Но ты сделал очень неправильно, что решил послать ее в приют. Ты же прекрасно знал, что у нее проблемы. Как тебе вообще пришла в голову эта идея? Ну, я. начал оправдываться Хортвелд, но был прерван взмахом копыта. Даш смотрела ему в глаза со злостью и решительностью. Мне все равно, что ты там думаешь. «Я лишь знаю, что это была огромная ошибка!» — опустила копыта Дэш и попыталась успокоиться, но ее взгляд все равно оставался таким же жёстким. «Но ты сделал это только ради неё, верно?» «Конечно!» — вскрикнул доктор, удивленный таким вопросом. «Я никогда в жизни не обидел бы ее, А решение с приютом было... неверным!» Мне нужно было взять скуталу к себе на время, и постепенно она бы поняла, что все не так хорошо, как ей казалось. Он с сожалением посмотрел на пол. Но я не сделал этого. И теперь я виню себя за это каждый день. Да-да, сказала Дэш, помахивая перед собой копытом, как будто он говорил то, что ей совсем не интересно, или же не заботило. «Я не хочу слышать о том, что тебе следовало бы сделать. Мне нужно только то, чтобы ты понял, что сделал не так». «Я не уверен, что понял», – чуть помолчав сказал доктор. Эм. как бы объяснить», – протянула Дэш. Избегая зрительного контакта, она взлетела, поскольку чувствовала себя в воздухе гораздо увереннее, и к тому же ей удавалось еще и жестикулировать. Вот так, паря в метре над землей, она и сказала: Ну тебе ведь очень жаль за все это, так? Это было ясно видно, когда ты разговаривался с Куталу. Так что тебе стоит просто подойти к ней, показать, что тебе действительно жаль и извиниться. Тогда она простит тебя. Мне в принципе все равно, простит она меня или начал тот, но вновь был прерван. «И ты ни в коем случае не должен показывать этого!» – перебила его Дэш. Она не улыбалась и пыталась быть серьезной, но глаза выдавали беспокойство за скуталу. «Я не позволю ей точить на кого-то зуб, как это происходит сейчас. Пока она живет со мной, ей придется оставлять некоторые вещи в прошлом и жить настоящим. Тогда и только тогда она будет счастлива, разве не так?» Доктор застыл на секунду. Видя ее, парящий перед ним с таким серьезным выражением лица и решительным видом, он еле-еле сдержал смех. «Да, я тоже так считаю. И уж никогда бы не подумал, что именно ты мне скажешь эти слова». «Я полна сюрпризов», — гордо ответила Дэш, тихо хихикнув. «Это точно», — сказал Хортвелл с улыбкой. «Знаете...» «А вы ведь действительно на нее похожи!» «На кого в этот раз?» «На Коперболд. «Всегда такая веселая!» «Неудивительно, что Скуталу полюбила вас!» «Ах да!» С этими словами Дэш посмотрела в окно на дорогу, идущую к ее дому. Туда она послала Скуталу. «У нее была замечательная мама, правда?» «Я никогда даже и не догадывалась о том, что у Коперболт был ребенок!» «До сегодняшнего дня. Я не знала, что она умерла. Только то, что ей пришлось уйти из команды, СМИ потеряли к ней интерес после того, как только она покинула Вандерболт», — сказал доктор. «К сожалению, Коперболд жила совсем недолго после этого». «Понятно. Дэш все еще смотрела на дорогу. ее мысли витали где-то далеко, так что ей пришлось тряхнуть головой, чтобы вернуться назад». «В любом случае, мне все еще нужно разрешить эту проблему. У нас будет серьезный разговор со Скуталу». «Думаю, это хорошая идея», – кивнул Хортвелд. Рейнбоу уже не слушала его, подлетела назад к стойке, за которой молчаливо стояла кобылка, очевидно слушавшая весь этот разговор. Доктор решил, что Дэш, лучшее, что могло приключиться со Скуталу, и, наконец, выдохнул с облегчением». «Я очень рад, что она нашла именно вас!» С карандашом и кучей бумаг, ожидающей заполнения, она улыбнулась и ответила, «Надеюсь, она тоже!» Рейнбоу Дэш еще раз окинула взглядом окрестности своего дома, чтобы убедиться, что не пропустила Скуталу. Но ее нигде не было. Это означало только то, что она либо не пошла домой, как ей велела Дэш, либо сама взлетела наверх. С таким сильным ветром это было бы очень тяжело. Но было очень похоже на то, что у Скуталу талант к полетам, так что Дэш ничуть не удивилась бы, обнаружив ее внутри. Пегас взлетела, приземлилась на порог самого облачного дома и открыла дверь. Конечно же, внутри белого дома была Скуталу, радостно гоняющаяся за танком. Тот улыбался, но такой улыбкой, будто ему было лет сто, они даже не заметили Дэш, которая стояла у порога. Она очень не хотела прерывать веселье, но знала, что ей придется это сделать. Когда Скуталу спряталась за диваном, Танк медленно повернул голову к двери, словно бы чувствуя, что кто-то пришел. Было ли это чисто животным инстинктом, или же какая-то особая связь между питомцем и владельцем? Дэш было приятно, что он ее заметил. Издав ужасный гортанный звук, к которому Пегас уже привыкла и принимала его за, например, лайщенка. Танк полетел к хозяйке. Скуталу это заметила и подняла голову, дабы посмотреть, что случилось. Увидев Дэш, она незамедлительно вскочила и бросилась к ней. Сначала Танк, Потом Скуталу, последняя крепко обнимала Дэш в то время, как черепаха описывала круги вокруг них. «Ты сделала это?» – спросила Скуталу с широченной улыбкой и сиянием в глазах. Дэш почувствовала себя неловко, понимая, что скоро будет уже не до смеха, но все же радостно ответила. «Теперь ты официально живешь с самой крутой пони в Панивиле, детка!» Пегас вновь обняла Дэш, заверещав. «Это так здорово! Теперь мы всегда будем вместе! Будем...» «Погоди, Скут!» – тихо сказала Дэш, чтобы привлечь ее внимание. Но она уже восхищенно прыгала по всему дому, напевая какой-то веселый мотив. Рейнбоу глубоко вздохнула и повторила попытку, но уже более строго и громко. С недоуменным лицом Пегас косела, чтобы выслушать Дэш. Я рада, что ты так счастлива, но нам нужно кое о чем серьезно поговорить. О чем? Подняла бровь Скуталу. Ну, немного волнуясь, начала Дэш. Она не знала, как именно повернется разговор. Я поговорила с доктором Хортвелдом, как и обещала. И мне нужно было знать кое что, если хочу. Позаботиться о тебе и все такое. Скуталу все еще смотрела на нее непонимающим взглядом, так что Дэш пришлось встряхнуть голову перед тем, как продолжить. Да, я попросила рассказать все о тебе, все, что он знает. Что? крикнула Скуталу, заставив танка спрятаться под панцирь. Мне пришлось начала защищаться Дэш, ожидая такой реакции. Я имею в виду, как мне было бы еще узнать, почему ты на него так злишься? «Ты могла бы спросить меня», — гневно завопила Скуталу. «Я уже спрашивала, разве ты ответила?» — закричала в ответ Дэш. Пегаска утихомирилась и посмотрела куда-то в сторону. Рейнбоу попыталась успокоиться, ведь будет совсем не лучше, если разговаривать со Скуталу в подобном тоне». Хотя она обычно и была вспыльчива, но этого нельзя было позволять себе сейчас. Скуталу тихо начала она, когда почувствовала, что успокоилась. Пегаска же явно надулась. Слушай, я знаю, через что тебе пришлось пройти, что тебе очень тяжело. Я не могу сказать, что понимаю тебя, но я считаю, что ты все равно гораздо лучше, чем остальные пони. «Почему?» – спросила она, все еще смотря в сторону. «Потому что ты такая же, как я», – ответила Дэш с улыбкой. «Ну, не совсем такая же. То есть, хотя мы и различаемся очень во многом, но все же кое-что общее у нас есть. С этими словами она пододвинулась поближе к Пегаске, но все еще не прикасаясь к ней, боясь, что сделает только хуже. Мы обе крайне упрямы, ведь так...» «И что из этого?» – ответила Скуталу, окончательно отвернувшись от Дэши, сложив копыта. Хотя она и дулась, но ее крылья дрожали, показывая ее хрупкие чувства. «Да, очень упрямые, – продолжила Дэш, не обращая внимания на слова Скуталу. «И горды, мы не хотим, чтобы кто-то знал о нашей слабости. Не знаю, как бы это правильно назвать». Она провела по своей гриве копытом, думая над продолжением. В конце концов, Скуталу все еще обижалась. «Видимо, жизненная позиция. Да, это именно то. Если что-то нас расстраивает, то мы просто улыбаемся и делаем вид, что все в порядке, верно?» «Верно». «Я ведь сама всегда так делала». Спина Пегаски теперь уже довольно часто вздрагивала. К тому же, каждое такое вздрагивание сопровождалось всхлипом и движением, как если бы она утирала лицо копытом. Тэш это заметила и улыбнулась тому, что наконец-то смогла пробить скуталу. «Знаешь, я думаю, что быть такой гордой и упрямой – это хорошо. Я имею в виду, что если бы ты не была настойчивой, то не смогла бы и даже взлететь, но...» Скуталу обернулась так, чтобы видеть Дэш одним из глаз. Ей было и вправду интересно узнать, что та сейчас скажет, ведь она пробила целую дыру в непробиваемом панцире Скуталу. «Но что?» «Но это больно!» – прошептала Дэш. «Больно для пони, которые пытаются позаботиться о тебе, но не видят, что ты замкнулась в себе. Но проблема еще и в том, что это вредит тебе». С этими словами она вытянула копыта и мягко положила его на спину с куталу. «Плохо быть слишком упрямый, Скутс. Ты изолируешь себя от всех остальных». «Ты позволяешь плохим вещам, что случились с тобой, взять над тобой контроль, и именно это расстраивает тебя, злить тебя, заставляет тебя думать, что все, кто хочет тебе помочь – враги!» «Почему ты это говоришь?» – спросила Скуталу дрожащим голосом. Она обернулась и посмотрела на Дэш уже обоими глазами и полными слез, но в них был гнев». «О чем ты говорила с Хортвелдом?» Дэш попыталась успокоить ее. «Скут, послушай, это он тебя в этом убедил!» В гневе закричала Пегаска. «Что он тебе сказал? Помолчи уже!» Взревела Дэш так громко, как только смогла. Так, что даже Скуталу попятилась, услышав это. Пегас поняла, что опять вышла из себя и тряхнула копытом по лбу. Скута лужа сидела напротив дрожащими губами. «Ты опять это делаешь, Скут», — продолжила Дэш уже почти нормальным тоном. «Неужели ты не замечаешь?» «Я даже ничего не успела сказать, как ты уже думаешь, что я в заговоре с Хортвелдом». «Но это не так». Скуталу, я стараюсь помочь. Она убрала копыта с глаз и встретилась взглядом с Пегаской. Я очень стараюсь. Я люблю тебя, Скутс. И мне хочется тебе помочь. Но у меня не выйдет этого, если ты будешь каждый раз отталкивать меня. Тебе нужно научиться доверять другим пони. Скуталу опять начала всхлипывать, но теперь к этому добавились еще и поскуливания. Но... Но, «Но я... я просто...» Дэш почувствовала, что может пододвинуться еще ближе, что и сделала. «В этот раз достаточно близко, чтобы потереть слезы, стекающие по щекам скуталу». «Я же сказала, что никогда не брошу тебя, разве нет?» — мягко сказала она. «То есть... я никогда не брошу тебя по какой-либо причине, но это не значит, что я никогда не уйду». «Это значит, что никогда не покину тебя одну наедине с твоими проблемами, чтобы ты смогла ими поделиться и поплакать не в одиночку. Я могу утешить тебя, но для этого ты должна позволить мне это сделать, верно?» Скуталу посмотрела вниз, слезы капали одна за другой. «Я потеряла ее», – сорванным голосом прошептала она, окончательно вылезая из панциря. Рейнбоу Дэш осторожно улыбнулась ей и обняла Пегаску, прислоняя ее к груди. «Все хорошо», – тихо сказала Дэш. «Выговорись». «Я действительно её потеряла!» – продолжила Пегаска. Она не обняла Дэш в ответ, но полностью опёрлась на неё. Слёзы практически мгновенно намочили мех на груди Пегаски. Скутал уже плакала так же громко, как и в тот ужасный день, когда умерла Коперболт. «Мамочка! Я потеряла свою мамочку!» «Я знаю!» – ответила Дэш, мягко поглаживая Пегаску по спине. Я знаю «Уже иду!» – крикнул доктор Хортвелд в ответ на стук в дверь. Похоже, стучавший был очень нетерпелив, барабаня в дверь каждые десять секунд. Но доктор особо не торопился. Если бы это было что-то срочное из больницы, они бы прислали магическую записку, а все остальные могут чуть-чуть подождать. Еще одна серия стуков началась, как только он взялся за ручку двери. Открыв ее, он почти отпрыгнул от удивления. Рейнбоу Дэш стояла, триумфально улыбаясь доктору, а рядом, немного прячась, была скуталу. Она старательно избегала взгляда, а оранжевый цвет на ее щеках сменился красным. «Здоров, док!» – удивлен, с легким прищуром спросила Дэш. «Честно говоря, да», <смех> — ответил он с усмешкой. Взгляд же его прыгал с одной пони на другую. «Я никогда бы не подумал, что вы придете. Чем обязан?» «Мы совсем ненадолго», — сказала она и слегка подтолкнула Пегаску вперед. «Но Скуталу хотела что-то сказать». Ведь так, Скут? Услышав это, доктор начал догадываться о цели их визита, но все же не был уверен в том, что именно скажет Скуталу, будет ли это плохим, хорошим или чем-то средним. «Простите меня», – тихо сказала она с огромным сожалением и стыдом в голосе. «Простите меня?» – переспросил Хортвелд, но не потому, что не расслышал ее, а потому, что он никак не ожидал услышать именно это. «Простите меня за то, что так быстро убежала. И за то, что ненавидела вас», – продолжила Пегаска, все еще смотря в сторону. «Я знаю, что вы просто хотели мне помочь, но никак не могла это понять до сегодняшнего дня». Хортвелд расплылся в улыбке. Он не мог говорить еще несколько секунд, все еще пораженный извинениями. «Ну, я...» <coughs> Начал он откашливаясь. «Все в порядке, с Скуталу. Я очень рад тому, что ты цела и невредима». Скуталу увидела, что доктор улыбается, улыбнулась в ответ и прыгнула, обняв его ногу. Тот замешкался на мгновение, но вернул объятия радостный тому, что она наконец-то его простила. «Доктор Хортвелд?» – застенчиво спросила она, все еще обнимая его за ногу. «Вы не будете против, если я, ну, иногда буду к вам заходить?» Он счастливо рассмеялся. «Нет нужды спрашивать, я буду только рад этому», взгляд переместился на Дэш. «Конечно же, вы тоже можете приходить». «Спасибо», ответила та с усмешкой. «Нам пора идти, есть еще много пони, которым мы должны кое-что рассказать». Скуталу не высказала особого энтузиазма по этому поводу, но все же несколько раз кивнула в ответ, после чего еще раз обняла доктора и сошла вниз по ступенькам. «Увидимся позже, Киндефилет!» – попрощалась она. «Опять Киндефилет!» – вновь рассмеялся он. «Буду ждать с нетерпением нашей встречи!» «Я тоже!» – ответила Скуталу быстрым кивком. Повернувшись к Дэш, она спросила... «Давай на наперегонки до бутика-карусель!» «Лучше бы ты не просила!» хи <сих> Зловещу усмехнулась Дэш. «Крылья или копыта?» «Копыта!» «Определенно копыта!» «Я пока еще не смогу обогнать тебя в плане полета!» «Ты говоришь это так, будто когда-либо сможешь!» хи <сих> <сих> <сих> Хихикнула Пегас. Они оба встали в полной готовности сорваться с места, хором крикнули «Пока, док!» и помчались. «Пока!» – ответил им Хортвелд, наблюдая за тем, как они оба побежали в сторону бутика. Улыбка опять появилась на его лице. Вот и все. Скуталу наконец-то нашла дом, а сам он был рад такому счастливому окончанию. «Определенно, вдвоем они будут счастливы».